Семнадцатая неприятность. Мокрая и холодная. Второе Сентабреля. За два часа до рассвета. Принцесса Валерианелла ларельская Мне стало всё равно. Сложно описать глубину апатии, в которую я погрузилась. Все те мысли, которые я годами гнала от себя прочь, все те сценарии развития будущего, в которые не хотела верить — Все навалились сверху и давили так, что я больше не могла ни дышать, ни подняться с места. Почему я недостойна любви? Почему меня годами методично пыталась уничтожить собственная бабка? Почему отец не защитил и не нашел? Почему мать за столько лет ничего не заметила и даже не заподозрила? Почему брат ни разу даже не упомянул мое имя в тех видениях, что у меня случались? Почему Мэлен предпочел какую-то едва знакомую подавальщицу? Почему он выбрал быть с ней, а не со мной? И где моя будущая подруга, когда она так мне нужна? И станем ли мы близки, или она просто отвернётся?» Дар обещал так много, но давал только боль. Мне было настолько плохо, что я даже плакать не могла. Просто лежала и разглядывала то обивочный шов на заднем сиденье украденного мобиля, то стену в захудалом гостиничном номере. Все мои хрустальные мечты, все ожидания вдребезги разбились и реальность — Вонзились осколками под кожу и ранили острыми гранями. В голове на бесконечном повторе звучали строчки. разлетаясь от тоски на куски. На осколки всё толку день за днём, да гори оно огнём. Только мысли все о нём и о нём, о нём и о нём. Примечание. Слова из песни Ирины Дубцовой «О нём». Конец примечания. Первую ночь Мэлен пытался со мной разговаривать, вторую просто злился. Дождь, наконец, кончился. Практически полная луна светила ярко, насильно накачивая магией через окно. Я не сопротивлялась, просто впитывала дурмовую силу, пока меня не начало ею тошнить. Я не знала, что мне делать и как вести себя дальше. Когда-то давно мама говорила, что принцесса должна на всё реагировать с достоинством. Не прыгать от счастья и не рыдать, как припадочная. Королевское воспитание — это недорогие платья, фамильные тиары и выезд из вереницы экипажей, А сдержанность, владение собой и умение сохранить достоинство в любой ситуации. Что ж, можно считать экзамен на принцессу с треском проваленным. Ничего недостойного, не сдержанного продемонстрировать я не смогла. Мы остановились в трёхстах шагах от большого постоялого дома, уже четвёртого по счёту. Здесь, в тени густого пролеска, варварски покрашенный магобиль не бросался в глаза ни с дороги, ни из окон. Мелин открыл заднюю дверцу и сказал... «Останавливаемся на дневку здесь. Судя по карте, другого варианта поблизости нет, так что лучше ляжем спать пораньше. Солнце в это время года уже не такое злое. Можно будет выехать ранним вечером, не обгорим». Голос звучал раздраженно и устало. «Прошлым днем он, кажется, не спал. Ворочался. Наверное, не хватало компании подавальщицы и мешало мое присутствие». Я вылезла из мобиля, стараясь держать спину ровно и не поднимать глаза на Меллина. Если продолжать игнорировать его распоряжение, он ведь не отстанет и потащит на руках. А мне не хотелось, чтобы он ко мне прикасался. Может, уже хватит наказывать меня молчанием? Я молчала не потому, что хотела его наказать, а потому что слова теперь казались неважными. Всё теперь казалось неважным. Даже смотреть на Меллина было физически больно. Вот я и не смотрела. Слушай, я с самого начала тебе говорил, что между нами ничего не может быть. И что я вот такой? трахаю малознакомых подавальщиц, не собираюсь жениться и люблю шутки про дерьмо. Можно подумать, я ввел тебя в заблуждение или обманул». Он преградил мне путь и навис сверху, заставляя отреагировать, и я не выдержала. «Нет, ты не обманул», — с горечью ответила ему. на чего ты от меня сейчас хочешь? Чтобы мне перестало быть больно? Поверь, если бы я могла тебя разлюбить и ничего не чувствовать, то я бы так и сделала». Я вскинула взгляд на него и почти закричала. но ну, извини, что мне больно». «Извини, что это доставляет тебе неудобство Извини, что я тебя люблю. Извини, что столько лет ждала именно тебя. Извини, что хотела тебе понравиться. Извини, что хотела быть с тобой. Извини, что моё молчание тебе неприятно. Извини, что я недостаточно хороша по сравнению с подавальщицей». Злые слёзы закипели в глазах и раскалённым свинцом потекли по щекам. «Мне было так плохо, что хотелось сдохнуть». Но у судьбы явно были на мой счет другие планы, и эта агония все длилась и длилась. Мэлен привлек меня к себе и стиснул в непрошенном объятии, а у меня даже не было сил его оттолкнуть. «Это бред. Ты не просто достаточно хороша. Ты одна из самых красивых, добрых и нежных девушек, которых я знаю. Просто ты не для меня. Она мой уровень притязаний, а ты нет. Ты заслуживаешь куда большего, чем то, что могу предложить и я. Мне очень жаль». Каким-то страшным образом мне стало ещё больнее. Ужасно хотелось возненавидеть Меллина, но я даже этого не могла. Уткнулась ему в грудь и разрыдалась, задыхаясь от несправедливости и обиды на свой дар, так жестоко меня обманувшей. Как я могла настолько сильно влюбиться в будущее, которого нет? Зачем я вообще выжила? Зачем вытерпела столько всего? Или я всю жизнь видела лишь то, что хотела видеть, потому что иначе свихнулась бы? Такой странный механизм самозащиты — а в остальном, прекрасная принцесса, всё хорошо, всё хорошо». Во рту стало так горько, что меня замутило. «Отвези меня к отцу», — попросила я, — «и больше никогда не приходи». Я отодвинулась от него и обхватила плечи руками. Его объятия оказались ядовитыми, ещё сильнее отравляющими этим безумным, нелогичным желанием быть с ним. Мэлен молча вытер слёзы с моего лица, накинул нам на голову капюшоны и повёл за собой на постоялый двор. В этот раз за добротной стойкой посетителей принимал мужчина. Весь вестибюль был отделан качественно отполированным и лакированным деревом, намекавшим на довольно высокий статус заведения. Под ногами даже лежала циновка, сплетённая из тонких кожаных полосок. «Нам, пожалуйста, самый лучший двухместный номер с раздельными кроватями», — низким голосом проговорил Мэлен, а я старалась на него не смотреть, поэтому сосредоточилась на лице полуденника-трактирщика. Тот быстро стрельнул глазами куда-то за наши спины, а потом ответил. «Документы, пожалуйста». Я растерялась. Документов у нас не было, но их никогда и не спрашивали раньше. Меллинаси займа подобрался, однако вида не подал. Его нарастающее напряжение ощутила лишь я, так как хорошо его знала. «Документы и вещи остались в машине, сейчас вернёмся и принесём. Давайте я плачу номер, чтобы сразу отнести все вещи наверх. номеражи на втором этаже. Есть на третьем, с видом на реку». «Давайте», — кивнул Мэллин я оплатил номер. «Рассветник и вечерник входят в стоимость?» «Да, конечно». Глаза трактирщика то и дело скашивались куда-то нам за спиной, я осторожно повернулась. Посмотрела вроде бы на Мэллина, но боковым зрением отметила троих полуночников за крайним столом трапезной. В лицо разглядело только одно — округлое, светлобровое, с намечающимися залысинами над висками. «Так, и будьте добры, подготовьте для нас сытный рассветник», — распорядился Мэллин. «Мы вернёмся минут через пятнадцать». Трактирщик кивнул. Подхватив под локоть, Мэлен потянул меня на выход. Отойдя шагов двадцать от входа, он ускорился. «Это засада, уходим!» Тихо проговорил он, стискивая мой локоть ещё сильнее. «Но ты же оплатил номер!» Удивлённо пробормотала я, чувствуя, как по венам застроился адреналин. «Разумеется, это даст нам небольшую фору. Трактирщик будет уверен, что мы просто возимся с вещами. А зачем? Мы же могли просто уйти». «Просто уйти, когда у нас попросили документы? При этом, что за ближайшим столиком караулят, на удивление, широкоплечие ребятки с оперативно-тактическими лицами?» — хмыкнул Мэллин. «Ты их сразу заметил?» «Да, еще на входе. Просто если бы мы развернулись и ушли в тот момент, когда я их заметил, они бы тут же поднялись с места и последовали за нами. Я бы продемонстрировал нетипичное поведение, понимаешь?» С этими словами он запихнул меня на переднее пассажирское сиденье мобилей и сел рядом тронулся осторожно, не включая фар, и мягко зашуршал колёсами по влажному гравию дороги, возвращаясь туда, откуда мы приехали, чтобы не проезжать мимо злополучного здания постоялого двора. «Но нас же всё равно будут искать!» — нервно воскликнула я. «Обязательно будут. Наша задача — уйти за ближайшие полчаса так далеко, как только можно. открывая атлас и мост. Трактирщик упомянул реку. Можем попробовать её пересечь и подорвать мост за собой». Это остановит преследователей на какое-то время. «Подорвать мост? Но как?» — прошептала я, листая страницы и не понимая, где мы находимся. Мне помог Мелин. Одной рукой он вёл мобиль, другой указывал нужное место. Я не сразу сориентировалась по карте, а потом всё же нашла и здание постоялого двора, и реку, и тонкую полосочку дороги, по которой мы ехали при свете двух лун. «Тут нет мостов!» — отчаянно воскликнула я. «Что, совсем?» — он взял у меня «Атлас», И всмотрелся в страницу одной рукой, продолжая управлять мобилем. Ночью, в темноте, на плохой грунтовке и при этом набирая скорость. «Следи за дорогой!» — нервно воскликнул я. Мэлен резко свернул на обочину и вгляделся в карту. «Ближайший мост аж вот здесь, лигах в сорока отсюда. Это с одной стороны, а с другой...» «Еще дальше...» — задумчиво пробормотал он, а потом взглянул на меня. «Валюха, ты умеешь плавать?» «Что? Нет, нет. «Я не полезу в ледяную воду. Ненавижу ледяную воду!» — запротестовала я. «Я спросил, умеешь ли ты плавать?» Мелчи резко тронулся с места, выезжая обратно на дорогу. «Умею, но плохо». «Прекрасно. Плохо лучше, чем никак», — удовлетворенно кивнул он. «Мы будем переплывать ледяную реку?» «Поверь моему опыту, это лучше, чем подыхать. Речка не очень-то широкая. А мобиль?» «Мобиль утопим, следы затрем. А дальше прогуляемся». «Сколько нам осталось до цели?» «До того места, куда мы едем?» — встревоженно спросила я. — Где-то три ночи на мобиле. Можно уложиться вдвое суток, если спать по минимуму. А пешком? — А пешком гораздо дольше. Поэтому я искренне надеюсь, что ты любишь пешие прогулки. Саркастично хмыкнул он. — Мыли, но если через мост? — с надеждой спросила я. Раз мостов мало, на их месте я бы перекрыл их все. Это довольно просто. Одного небольшого патруля в засаде хватит, чтобы контролировать весь транспортный поток. Если еще посадить по несколько человек по всем ближайшим ночлежкам и рыгаловкам, то получается неплохая сеть. Однако каждый куст они проверить не смогут, и ты, кстати, сильно не расслабляйся, моя принцесса. В теории они ни за что не захотят убивать такого ценного заложника, как ты, однако проблема в том, что они не знают, кто ты такая, а по мне будут стрелять на поражение. В крайнем случае выходи и кричи, что ты Валерианелла ларельская и сдаешься в плен. Думаешь, сама я до границы с Лорелью не доберусь? Отсюда вряд ли. Мы слишком далеко, ближе к Нардбранне. А там тебя ждёт тот же плен, и ещё неизвестно, кто обойдётся с тобой вежливее. Хотя у эстренского монарха есть ко мне и твоему отцу кое-какие личные счёты, так что лучше всё же дуй в Нардбранну. Я покажу тебе на карте оба перевала на всякий случай. Только будь предельно осторожна. Пока что нас ловят крупной сетью. Но с приближением границы её ячейки будут становиться всё мельче». Несмотря на весь хаос в наших отношениях, я не хотела оставаться один на один с дикой природой и преследователями. От мысли, что придётся одной ночевать в лесу, становилось не просто страшно, жутко. «Давай лучше брод через реку», — сдалась я. Сердце колотилось в груди с бешеной скоростью, все волосы на теле стояли дыбом, зато апатия как-то отступила на задний план. Всё же, когда тебя вот-вот поймают и убьют, становится немного не до неё. К реке мы выехали ещё в темноте ночи. Но серо-лиловые утренние сумерки уже гнались за нами. Зацепились за задний бампер и скользили следом, не отставая ни на шаг. Или это за нами? Тенью гнались агенты эстрендской службы безопасности. Страх стискивал горло до боли. «Кажется, Эрвада нам благоволит. Повезло», — саркастично объявил Мэлен, съезжая к реке. «В чем?» — панически спросила я. «В том, что ночь лунная. Можно ехать без фар. Берег галечный, пологий, можно не переживать, что останутся следы шин». «Речка не широкая и течение как раз слева направо». Он повернулся ко мне и спросил с той злой радостью, которая всегда проявлялась у него в моменты опасности. «Насколько сильно ты не любишь холодную воду по шкале от одного до десяти? На двадцать! Силой готова поделиться?» Деловито спросил он, хищно скались в предвкушении и зачем-то открывая окно. «Конечно!» Мэлен повернулся назад и перекинул мне на колени оба рюкзака, а в правую руку дал ружье. «Ты — ответственный за амуницию штурман, понятно?» «Ты держишь рюкзаки и оружие, а я держу тебя. Боевая задача ясна?» «Ясна, а почему боевая?» — разволновалась я. «Потому что эстренские ребятки нас нагоняют». Где-то сзади действительно мелькнул свет фар. Мэлен взял меня за левую ладонь, положил себе на запястье и сказал. «Дели силой раз готова. Молись, Валюха, чтобы речка была не шибко глубокая». Хмыкнул он, а потом нажал на газ — и въехал прямо в воду, поднимая сон брызг. От неожиданности хотела завизжать, но визг застрял в горле, и я зачем-то вспомнила о королевском достоинстве, и вместо визга принялась отдавать мэлину весь запас энергии. Он выставил правую руку в открытое окно и ударил светом по воде, когда она достигла нижней границы дверей. В небо поднялся ослепительный яркий клуб холодного пара, пронизанный изнутри светом, а со стороны леса раздались хлопки. Я не сразу поняла, что по нам стреляют. Фонтан брызг света поднялся над рекой, и видимость упала до нуля. Шипела и бурлила вода, ракотал мотор, по-звериному рычал мелен утапливая педаль акселератора в пол. Нас замотало так, что он едва удерживал руль одной левой рукой, в запястье которой я вцепилась, накачивая его силой. Сжалась в комок, накрыв голову свободной ладонью. Выстрелы раздавались все чаще. Мобиль несколько раз тряхнула. То ли по нам попали, то ли мы налетели на валуны на речном дне. Скрижетал металл, вдруг лобовое стекло покрылось трещинами, и словно посередине образовалась маленькая дырка от пулевого отверстия. Целая река вступила в схватку со светом. Мэйлин светился весь, и я бурным потоком вливала в него силу. Вода, казалось, была повсюду. Впереди, сзади и над крышей. Как ему пришло в голову вести машину по дну, испаряя при этом реку? Да кто такое вообще мог провернуть? А если он не справится? Нас с головой накроет толщей воды и утянет на дно? Мы ехали в клубах холодного пара, словно в облаке. Я тряслась и молилась луноликой, чтобы всё получилось. Не слышала уже ни хлопков, ни скрежета металлической защиты двигателя, а ровное дно, ни дикого рыка Меллена, ослепительно освещающего салон, будто мобилем управлял сам Салар. Свет бил из него настолько яркими лучами, что я закрыла глаза, но даже сквозь веки он слепил красными вспышками. Мы вырвались из пены облака на другом берегу. Живые и почти сухие. Река с рёвом захватила отвоёванное пространство и забурлила позади нас. В заднем стекле зиял десяток отверстий от пуль, в переднем всего два. Мэлли улыбался лихо и по-хулигански. Говорил же, что Карат — отличный мобиль. И сиденье с цельнометаллической основой. Готов поклясться, что если б не они, нам бы сейчас было не весело. Мне не весело. Едва сдерживая истерику, выдохнула я. Да, удивился он. Ну, тогда просто держись крепче. Он рванул по берегу на всех парах удаляясь от преследователей. Я осторожно обернулась. Два мобиля преследователей скатились к реке по ту сторону, из них высыпали люди и принялись стрелять по нам, но мы стремительно отрывались от погони, а потом ворвались в прогал между деревьями и выехали на поднимающейся от реки поле. Мэлен помчался по грунтовой колее вдоль поля, колесами поднимая камки грязи и мелкие камешки. «Они могут переехать реку следом за нами?» — спросила я, оглядываясь назад — Но за изрешечённым дырами и трещинами стеклом ничего не было видно. «Если среди них есть маг высшего порядка, которого подпитает всем резервом другой маг высшего порядка?» — иронично ответил он. «Захотелось треснуть его по самодовольной Харе, потому что я вся тряслась от страха и нервов, а он развлекался. Что ты имеешь в виду? Мне кажется, я поднялся в уровне. А насчёт твоих способностей я и раньше не сомневался. Думаю, мы оба высшие. Как вам такой расклад, ваше высочество?» «В мятом несвежем платье, в обнимку с походными рюкзаками и с ружьем в трясущихся руках я чувствую себя кем угодно, но не высочеством хрипло ответила я. «Тогда будешь вашим косичеством. Очень смешно. Ты уверен, что мы высшие?» «Насчет себя — да. Знаешь ли, даже частично испарить реку — это не игра в бирюльки. А я не только жив и не развеялся, но даже еще немного сил сохранил». В голове звенело от пережитого шока, а глаза сами собой возвращались к полевым отверстиям на лобовом стекле. «Нас смогли убить», — шокированно прошептала я. «Но не убили?» — радостно гыкнул Мэлен. «Они за нами гонятся, но ещё не поймали», — не унимался он. «И что мы будем делать?» — нервно сглотнула я горькую слюну. «Менять мобиль, петлять и улепётывать. А ещё нам нужно заключить временное перемирие, потому что иначе ни дракона не получится. Я согласен принять всю тяжесть королевского наказания, потому что козёл, сволочь, предатель и всё такое прочее — но давай как-то отложим разборки до момента возвращения во дворец». Я все еще ошеломленно смотрела на два отверстия в лобовом стекле. Две пули, которые предназначались нам, но каким-то чудом пролетели мимо. «Хорошо. Я согласна на перемирие, но только при одном условии. Каком? Ты будешь отвечать на все мои вопросы развернуто и честно. Знаешь, вот есть люди, которые вас, лаорели и длиннокосых терпеть не могут как раз за такие штучки. Подыхать будете, а выгоды свои не упустите». «Можно подумать, ты не такой. Не такой. Я сколько раз не пытался подохнуть, так всегда безвозмездно, исключительно патриотично. В таком случае разве то, что ты ещё жив, не доказывает, что патриот из тебя так себе? А это уже личный вопрос. Давай так. Ты начнёшь вести себя как раньше, а я буду отвечать на все твои вопросы по-честному. А когда доберёмся до дворца, то с наказанием как-нибудь определимся». «Хорошо, договорились», — подумав, согласилась я.